Роман Злотников Смертельный удар Пролог Квадрига медленно спускалась по крутому склону холма. Это был самый опасный участок дороги богов, славящийся своими непредсказуемыми спусками, подъемами и поворотами. Каждую осень, в дни Семертерия, праздника, посвященного богине смерти Магр, на этой дороге, ведущей из столицы комплексу зданий главного храма Магр,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 Возница этой квадриги также показал, на что способны и кони, и он сам. И все же спуск, на который вынесли колесницу взмыленные кони, был-таки слишком крут, чтобы продолжить демонстрацию своего искусства и мощи великолепных коней. А Вграр, верховный жрец Магар, держащий поводья, при всем своем буйном характере обладал и достаточным умом, чтобы понимать, как невзрачно не выглядел его пассажир, человека, приехавшего с самого острова,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 И несмотря на то, что с той поры он сумел возвыситься настолько, что сам стал внушать страх и благоговение, от того могущества, которым обладали хранители, захватывала дух и кружилась голова. Вграр страстно мечтал достигнуть той ступени, когда любой властитель счел бы за честь стать твоим слугой, а одно мановение твоей руки приводило в движение несчастливые армии и целые народы. Но жрец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 «Как это ни прискорбно, сейчас я не только не вижу силы, которая могла бы очистить землю, оскверненную измененным, но и не вижу в этом особой необходимости. Еще раз повторю, что главное – сам измененный». Он сделал паузу, влил в глотку остатки вина и поставил кубок на место. Хранитель, в свою очередь, пригубил сок, успев поймать еле заметный отблеск презрения, мелькнувший во взгляде собеседника».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 получил шанс стать самым молодым хранителем за всю историю ордена.